«Дешевая распродажа» Женщину опутываю в трогательный роман, Просто на прохожего гляжу ли, Каждый опасливо придерживает карман. Смешные? С нищих что с них сжулить? Сколько лет пройдет, узнают пока,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 Сегодняшнего Рыжего Профессора разучат до последних иот. Как, когда, где явлен, Будет с кафедры лобастый идиот Что-то молоть о богодьяволе. Склонится толпа, лебезяща, суетна. Даже не узнаете,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 «Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство, пойдите смерти ей, великолепие, что в вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вечи. все это хотите?»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 Продается драгоценнейшая корона за человечье слово. Неправда ль дешево, пойди, попробуй, как же, найдешь его. 1916 год.